Дарья Кусина. Флав, киборги и погремушки. Флав английская пушок. Это тёплые, ничем не омрачённые отношения между персонажами, чаще всего в жанре фанфикшн или дополнение к основному сюжету. Картина стала ясна, как только Кирилл переступил порог дома. Сэм ждала его у окна, для надёжности опершись о стекло. Вид у нее был Daniel за да счастливый. На джинсовых шортах красовался отпечаток детской руки. Сразу понятно, что они с Колей сегодня рисовали красками. Коляша научился ходить. Я знаю. Как? Я не посылала тебе видео. Хотела сюрприз сделать. Саманта, у меня камеры по всему дому. Неужели ты думаешь, что я пропущу такое событие, как первый шаг сына? А ты пропустил. Я побуду с вами целых пять дней. Здорово, да? Всего пять!» Сэм шмыгнула носом. Мы ждали. Мы пирог испекли, как ты любишь. Только он вытек с одной стороны и подгорел. Я как раз люблю поджаристое повидло, поспешил напомнить Кир. Сэм, ты же знаешь. Знаю, Саманта уныло покосилась через окно в сторону леса. Наука Симпозиум, политика, законы. Хочешь брошу все, буду сидеть дома, помогать тебе. Нет, сказала Сэм со вздохом. Хватит нам тут одного заключенного, меня. Мимо пронесся Коля в ходунках, остановился, внимательно посмотрел на Кира. Кирилл замер. Николя рос очень серьезным молодым человеком. И на всякие сентиментальности, а вроде заискивающих улыбочек, загулявшего не весь где родителя, не поддавался. Но время шло и приносило свои плоды. Коля рванул к папе и требовательно вытянулся вверх, просясь на ручке. Узнал. У Кира отлегло от сердца. Он поднял сына на руки. И тот привычно устроился там у него на боку, задумчиво разглядывая и ощупывая уши отца. Слово уши Коля уже знал и на русском, и на Англии. Имея под рукой такого няньку, как Микки, трудно было не освоить столь важное понятие. Сэм отделилась от окна и сделала несколько шагов, путаясь ногами в подушках. Жалобно пискнула резиновая лягушка. В сторону отъехал паровозик с тремя вагончиками. Мы, сказала жена, разводя глаза от переносицы. Сейчас пойдем на кухню и будем пить чай с пирогом. Супер, сказал Кир и вкратчиво спросил. Ты сама есть хочешь? Жена задумалась, Кир терпеливо ждал. Не, -е -е Саманта замотала головой. Чем пока Колю покормить? Пюре из брокколи и индейки. холодильнике. Отлично. Кир осторожно толкнул Сэм в плечо свободной рукой. Та рухнула на подушки, раскинув руки и моментально заснула. На лице ее застыло блаженное выражение. Коленька запрыгал на руках у Кира, заливаясь счастливым смехом. Забавная у нас мама, согласился с сыном Кирилл и добавился вздохом, глядя, как Сэм переворачивается на бочок. поджимая голые ноги и красивая. И ты иди, велел он Микки, стоявшему у стола в полуразряженном состоянии. На подзарядку ступай, Оставим мы тебе пирога, не волнуйся. Эй, плед только принеси. Кибер отделился от стола и пополз к лестнице. Потом Жужа медленно вернулся с аккуратным свертком. Кир накрыл Саманту пледом. И еще немного полюбовался на то, как она спит, что укатались укаталисивку бурку пробормотал он. Счастливо. Да, мне так хорошо, простонала Саманта. Кир покачал головой и опять вздохнул. Улетая по делам, он очень скучал по семье. Кирилл высоко ценил подарок, что сделала ему Сэм, отложив на время Любимое дело и карьеру, но не мог бросить то, чем занимался в последнее время. Он сам заварил эту кашу с интеграцией. Он теперь в ответе за то, чтобы зло не вырвалось наружу из открытого ящика Пандоры. А мы с тобой поедим и займемся делами, сказал Кирилл, целуя сына в пахнущую молоком макушку. И чего это твоя мама так устаёт? Бормотал Кирилл скармливая Коленьке зеленоватое пюре. «Все так просто. Ники уже большой, все понимает, хорошо кушает. Вкусно, правда. мог бы и не сюсюкать. Коля совсем соглашался и ел. Покушать он никогда не отказывался. Сложнее было уследить, чтобы он не жевал и не смакал не предназначенные для еды предметы. Но с этим вполне справлялся Микки. У Кибера было хорошо с классификацией съедобных и несъедобных объектов. У него вообще с классификацией все было прекрасно, но долго. Сортировка куляных игрушек по вечерам обычно занимала у Каба несколько часов. В один ящик мышка складывал то, что издавало разнообразные звуки, в другой то, что могло двигаться без механического воздействия извне, в третий то, что требовало усилий по перемещению. В четвёртый за полгода Кир сменил Микки третий аккумулятор, но отучить Кибера от педантичности так и не смог. Через два часа общения с сыном, прерванного лишь кормлением, отмыванием детского столика от пюре, отмыванием самого Коли, сменой трёх подгузников, тремя звонками бабушки Демидовой, дедушки Мадести и сестры Маши, С шишки от встречи с ножкой стола во время поиска неизвестного объекта под названием Би, который оказался вовсе не машинкой, а медвежонком, освоением нового горшка, изучением того, как работает большой палец папы, Кирилл взял комфон и прилег рядом с эм. Коля принял более привычную ему позу и носился на четвереньках, По первому этажу с такой скоростью, что наполовину заряженного Микки неотступно за ним следовавшего, заносила на поворотах. Кир пытался не заснуть, следя за передвижениями сына и няньки и набрасывая тезисы для выступления на ежегодной конференции по киберпрогнозированию. Вскоре в доме наступила неожиданная подозрительная тишина. Кир нашел Колю спящим под столом в обнимку с рядом приткнулся о соловей и Микки. К двум спальным местам у окна добавилось еще одно. Кирилл сдался и заснул, отложив тезисы на потом. Во сне он слышал, как среагировав на еле слышное похныкивание Коли, встает Саманта. Он проснулся на закате, пошевелил затекшей шеей, перевернулся лицом к гостиной, с удовольствием наблюдая за тем, Как Николя сидит на меховом коврике, а Мики проецирует на экран мультики. В персонажах мультфильмов отчетливо прослеживалась рука Саманты, вернее, ее голова. Коля завороженно следил за тем, как выясняют отношения рисованные воображаемые мамы героев: лисы, волки и другие обитатели леса. Саманта сидела на полу у дивана с камфоном и стилусом. У меня заказ, важно сообщила она. Я снова в деле. В каком именно деле? осторожно поинтересовался Кирилл, открывая холодильник. Я пишу сценарий для флафа. Ага, и что это? Сэм, у нас есть, что пожрать? Яйца, молоко, хлеб. Турболот доставки опять не прилетел. Есть только продукты с фермы. Уныло. пробормотал Кир. Почему уныло? Флаф это весело. Это фанфик на известный сериал. Сам сериал я еще не смотрела, но отзывы в сети нормальные, даже можно сказать, восторженные. Кир повернулся от холодильника и коварно переспросил. Пишешь, значит, работаешь? А что? Ну, Кирюш, заныла Сэм. Я так больше не могу. Я же деградирую. Я люблю Ники, но, Кирюш, Да я разве против, подхватил Кир. Я только за. Пиши свой фанфик, сколько влезет. Вот только давай купим тебе помощницу по хозяйству. Он с тревогой ждал ответа жены. Раньше Сэм была категорически против циклонов в доме, за исключением нескольких киберличностей, ставших в семье Демидовых друзьями. Кириллу самому притекла мысль о том, что Ники будут касаться чьи-то условно живые руки. Но ведь можно ограничить поле деятельности циклона домом. И если сама не хочешь превратиться в робота, нужно переложить часть дел на менее хрупкие плечи. Вкратце продолжил Кир. Подумай, ты сможешь понемногу работать. Ты будешь чаще спать. Помнишь, я рассказывал тебе о новой линейке домоправительниц с более продвинутым восприятием и расширенными функциями? Сейчас тебе самой приходится следить за киберами-уборщиками, не очень предназначенными для дома с ребенком, таким активным ребенком. Стирка, уборка, готовка все будет на циклоне. Почему нет? Он с волнением ждал решения жены. Сэм думала. Наконец она сказала, глядя в сторону. Мы ведь пробовали уже. Ничего не получилось. И Ты помнишь почему? Помню. Кивнул Кир. Три дня не за семь месяцев. Но ты же устаешь. Я только вошел, понял, что так дальше продолжаться не может. Если не хочешь, чтобы опять приехала моя мама, понял? А твоя? Ладно, ладно. Тогда остается единственный вариант. Пойми, это ведь будет киберхаус-менеджер, не человек. Тебе не придется запирать Бренди на ключ. Никто не будет загорать топлес под моими окнами, путать мою спальню со своей, петь религиозные гимны по утрам и транслировать подробности нашей ежедневной жизни InstaMind. Киборг не станет переманивать тебя в истинную веру, как там ее? плутонизм. Хорошо не метеоризм. Он не будет читать тебе нотации о правильном кормлении и учить Колюсу Ахилле. Это же киборг. набор функций и ничего больше. Сэм передернула плечами. Кто бы говорил? Никакой интеграции Саманта. Я куплю помощницу на твоих глазах. Можешь даже сама выбрать из каталога. Ну подумай. Жена вошла в его кабинет в новой части дома, когда Николя заснул. Со вздохом уселась рядом и предложила: "Давай выбирать. Коля спит?" "Да". Тогда отложим дела на потом. Отложим. Я так соскучилась. Она потянулась к нему, и Кир быстро подхватил ее на руки, поспешив в спальню, молясь, чтобы в этот раз им ничего не помешало. Но экран камфона на Саманты транслировал мирно спящего в своей кроватке Коляшу. Микки тоже молчал. Было слышно, как он разбирает игрушки в гостиной, а Сэм действительно очень соскучилась. Им так редко удавалось побыть наедине, что редкие моменты близости были взрывом сверхновой. Когда ты отдыхаешь и хорошо кушаешь, пошутил Кирабне обнимая жену. Мне кажется, что счастливее меня нет на свете человека. Все как раньше. Помнишь ту нашу ночь внизу окна, метеоритный дождь и восход Галатеи? Как раньше уже не получится, сонно сказала Сэм. И хорошо. Кир провел рукой по изгибу ее бедра. Зато теперь я никогда не перепутаю тебя с мальчишкой, и мне это нравится. Ты просто отрада для моих глаз. Почаще бы тако говорил. Уже бодро сказала Саманта, покошачьей выгибаясь и пережимаясь к мужу. До каталога они добрались уже за полночь. Сэм просмотрела две страницы и взревела. И кто разрабатывал, Глеб, полагаю? Нет, смущенно сказал Кир. У нас новый Сома-менеджер, разработчик тел. У Грыбы сейчас дела. Интересно какие, злобно фыркнула Саманта, изучая страницу с киберкрасотками в костюмах горничных и медсестер, а также грудастых репетиторов с учебными камфонами в руках и длинноногих нянь с бутылочками для кормления. Он налаживает личную жизнь и восстанавливает репутацию семьи Демидовых, подпорченную мной два года назад. Опять ходит на свидание слепую с подачей родителей. Нет, участвует в шоу холостяк на Масай-рок. У Саманты вытянулось лицо, Кир прыснул. Дядя Дима и тётя Луиза уговорили его выступить в качестве прекрасного принца. Он сначала упрямился, а потом Мне кажется, у него кто-то появился. Я рад. А то на сборищах родни мне каждый раз хочется Кирилл Красноречиво потыкал кулаком себе в ладонь. Нет, решительно сказала Сэм, пропустив его последние слова мимо ушей и глядя на экран. Такое в доме я не потерплю. Да, перебор, признал Кир, крякнув. Поговорю с отделом сома Они там все распустились с тех пор, как я занялся политикой. Есть другие варианты. Кажется, это все, что имеется в наличии на складах СЭС. Можно, конечно, кастомизировать, но это долго, легче взять подержанную модель, так даже лучше. Мозг у циклонов работает не так, как у людей, однако чисто технически опыт есть опыт. Запомним! Семна ставила на него палец. Мне не нужен опыт няни. Только уборка, готовка и разные по мелочи. Не няня. Все, что требуется моему ребенку, я обеспечу сама. Понял, не дурак, сказал Кирилл, пряча довольную улыбку. Коля, вернувшийся с прогулки, представлял собой один сплошной комок грязи. Осень выдалась дождливая, грустная, небо давило на землю. Уединенность, так радовавшая раньше сын, все больше действовала ей на нервы. Все лужи исследовали. Да, идем на рекорд. Те, задумчиво проговорил Коля, стоя у дверей, пока Кир стаскивал с него комбинезон. Что такое те? спросил муж. Сама толком пока не знаю, призналась Сэм. Когда что-то классное, и когда этого классного хватило, и нет плохого. Очень емко, одобрительно кивнул Кир. Интересно, на каком-то языке на англи-русском ориенте время покажет а когда плохое все таки наличествует плохое это бо логично даже гениально ох Сэм вздохнула мне и одного гения в семье хватает а это что муж указал на погремушки тремя рядами выложенные в центре гостиной это мышка каждый вечер их раскладывает У меня подозрение, что у него не получается их классифицировать и организовать по ящикам. Ники до сих пор с ними играет. А я хотел их спрятать, чтобы не раздавить. Мышка бросает погремушки прямо под ногами. Короче, Микки разорался, жужжал целый день, все нервы истрепал и мне, и Николя. Предложила кабу отдельный ящик, тоже не подошло. Так и раскладывает их каждый вечер. Они такие классные, нужно их сохранить. Кирилл кивнул. погремушки были его особым подарком сыну. Кир не любил пластик, поэтому очень долго искал для Коли что-нибудь натуральное. Каждая погремушка представляла собой произведение искусства. Они были с планеты Окто и изображали тамошних животных, обитающих в знаменитых джунглях. Лёгкое, почти невесомое дерево, серебро, ткань, ручная работа. Сэм сама любила к ним прикасаться. "Я уберу их в ящик переоденники", предложил Кир. "Вечером доставка, не забудь". Саманта кивнула, взяла на руки сонного Колю, дошла до лестницы и обернулась. Давай куда-нибудь слетаем. В старый город? Не могу больше четыре стены. Кирилл бросил непроизвольный взгляд в сторону экрана. Так понятно, опять разработки и переговоры. Небось, запланировал себе на вечер кучу дел, но дело даже не в этом. Кир только что вернулся домой, устав от перелетов, а его опять заставляют садиться за штурвал. Тем не менее муж бодро произнес. "Хорошая идея, заодно нормально поедим где-нибудь. Я люблю брокколи, но не настолько". Ф М -м. Сэм сделала вид, что задумалась. "С другой стороны, сегодня привезут Циклона. Хочется быть в боевой готовности". "Ты права", с воодушевлением подхватил Кир. "Съездим в следующий раз. Продукты я закажу позже. Нужно будет уточнить, какая у Циклона программа и что он она умеет готовить". Тебе точно понравилась эта модель, а? Ну да, приятная, и комплект, комплектация хорошая. Она проработала год у одной дамы. Дама была довольно богата, поэтому в конце концов ее забрали к себе родственники. Необходимости в помощнике по хозяйству у них не было, и СС выкупила киборга. Мы часто так делаем с удачными выпусками. Это была хорошая линейка, ограниченная партия. Странно, что отдел разработки от нее отказался. Ну, жду не дождусь, сказала Сэм, направляясь в ванную. Раньше они хотели одного и того же, угадывая желания друг друга с полуслова», — думала Саманта. А сейчас терпят, готовые взаимно уступать. Вот и Кир решительно настроен поступиться комфортом, тщательно скрывая нежелание портить день в домашней обстановке, лишь бы Сэм эту самую обстановку сменила. Но зачем ей такие жертвы? Пока терпимо, на стенку она еще не лезет, а там видно будет. Может, условно живой циклон и впрямь окажется лучше своих живых коллег. А новая работа отвлечёт от хантры. — А как ее зовут? спохватившись, спросила Саманта у мужа. Лично ее... — пробормотал Кир. — Линейка называется Фрау Лизбит в честь известного гуру домохозяйства Лизбит Шульц. пожертвовавшей свой генетический материал для дальнейшего производства клонов. Фрау Шульц считала страсть к порядку и уборке это что-то, что или есть в генах, или нет. Согласна, проворчала Сим, оглядываясь на бардак в гостиной. Нужно спросить, как называла ее прежняя хозяйка. Киборг переступил порог и остановился, с благожелательным видом оглядываясь по сторонам. Внешне это была очень милая дама неопределенного возраста, уютного домашнего вида, с пухлой фигурой, навевающей мысли о пирогах и соленьях. Имя Лизбет подходило ей как никакое другое. Фрау Киборг поставила на пол потертый чемодан и сложила руки на животе. Добро пожаловать, сказала Саманта, шагнув к новой обитательнице дома Демидовых. Её на секунду кольнуло в сердце. Теперь в доме будет жить еще один одна персона. Больше удобства, но меньше личного пространства. Передумать и отправить помощницу назад? "Спасибо, госпожа Демидов", глубоким мелодичным голосом отозвался Циклон. "Добрый вечер, герр доктор". "Добрый вечер, Юнгерман. Молодой человек, и ты, малыш". Кир крякнул Микки, к которому тоже обратились, смутился и на всякий случай спрятался за Самантой. Коля поразмыслив, переполз туда же. А мне очень приятно обнаружить себя в вашем уютном доме, продолжила домработница. Это очень прекрасный дом. Я вся к вашим услугам. Отличная программа имитации личности, пробормотал Кир, читая технический паспорт киборга. Речь только подкачала, позже включу самонастройку. Как мне вас называть? спросила Саманта, невольно проникаясь симпатией к своей новой хаус-леди. Голос у циклона был просто обворожительным. СС явно зря отказалась от производства Фараулисбит. Как вам будет угодно? любезно отозвалась помощница. А как назвала вас прежняя хозяйка? О. Домработница легкомысленно махнула рукой, каждый раз по-разному. У нее был склероз. Чаще всего она просто говорила: "Эй, ты там, как тебя?" "Я буду звать вас Лизбет", сдалась Сэм. Демидовы чинно сидели за столом. У Коли за воротником была салфеточка. Фрау Лизбет подала на стол творожную запеканку, котлетки из зайца, для Ники паровые. тушёную морковь, салат из шпината и лимонный пирог на десерт. Турбальот доставки задержался из-за погоды, поэтому Демидовы смотрели на заставленный блюдами стол с настороженным умилением. А откуда все это? спросила Сэм. Да, откуда? Зайца я помню, сказал Кир. Он с моей прошлой охоты, я закинул его в морозилку и забыл, но остальное? Шпинат с вашего огорода, гер доктор. Вежливо сообщила Лизбет: Творог я сотворила сама из кислого молока. Ваш маленький Кибер принес мне две морковки с грядки. Это была очень неожиданная приятность. Лимон я привезла с собой. Вы всегда возите с собой лимоны? поинтересовался Кирилл. Конечно, Гердимидов, лимоны очень важны в хозяйстве. Получайте удовольствие, пожалуйста. А вы? Спохватилась Сэм. Какой вид питания предпочитаете? Я ем, как это сказать, отходы производства, маленькие корочки теста и шкуры. Шкуры? Кожуру? Догадалась Саманта. Это как-то не очень «О, мне Хватает. Знаете что, сказал Кирилл, разглядывая стол. Давайте договоримся так. Ешьте с нами или отдельно, как хотите. Но только нормальную еду. У нас даже Микки шкуры не ест. Садитесь, Сэм указала на пустой стул. Благодарю. Фрау Лизбет расставила тарелки и уселась за стол. Вид у нее был довольный, или это была хорошая имитация личности. Вечером Кир подключил к корплате киборга несколько своих приборов. У фрау Лисбет все было хорошо. Лишь сосудистая система еще не до конца адаптировалась к холодам Пальмиры. Последний год Хаус Леди провела на жаркой Нью-Дели. Там же она несколько месяцев находилась на складе в гибернации. А климатизация, пробратал Кир. Есть дискомфорт? Немного, призналась Лизабет. Еще пара дней потерпите, я настроил ваши речевые функции. Конечно, гер доктор. Вы можете называть меня Кирилл Петрович. Хорошо, герр доктор. Утром он опять чуть не наступил на погремушки на полу, ругаясь, начал собирать их в ящик, вызвав очень негативную реакцию Микки. Сэм сидел на полу перед коробочкой головизора. Под этим углом Кириллу было плохо видно голограммы, зато он видел сквозь них удручённое лицо жены. "Где Коля?" Удивленно спросил Кир. "Влез бы его завтраком". Кирилл уже хотел пошутить про опыт и потребности, но перехватив угрюмый взгляд жены, передумал. "Что не так?" Он зашел со стороны дивана, рассматривая остановленных женой, застывших персонажей в половину роста человека. На женщине был кожаный костюм в обтяжку сливового оттенка, а мужчина был в короне. "Всё так", проникновенным голосом сказала Саманта. "Это канон". тысячи семьсот, одна серия. Три тысячи семьсот, Кир и одна. Судя по лицу жены, это одна добила её окончательно. Кирилл, скажи мне, на хрена им флаф митквил, если и так серий дофига? На каком языке ты говоришь сейчас? Они заказали мне сценарий на 133 серии между 2002 и 2018. А как? Не ищи в этом смысла. Откажись. Кирюша, я подала заявку, участвовала в конкурсе, за меня проголосовали. Но я не знала, что там столько серий. Как ты умудрилась не заметить? Не знаю. Знаю. У меня тогда страница зависла в зоне отсутствия сети над лесом. На прошлой неделе, когда мы с Ники на осмотр к врачу летали, я подумала, их там 307 серий. Просто откажись, зачем тебе это? Гемо... Мой первый заказ и отказаться? Мне уже аванс пришел. Кир, для меня это важно. С чего-нибудь же нужно начинать. Сэм, я все понимаю. Я столько раз предлагал тебе создать свой театр, где хочешь, как хочешь, хоть на земле. Пока некий маленький я не могу. О чем хоть этот сериал? О любви. Я догадался. Герои летят сквозь вселенную. Они уже переспали в серии 2000, а неважно. Теперь наслаждаются теплотой и близости. И тут вступаю я. Да фигня вопрос теплота и близость это мой конек. Но Кир, как мне быть? Я же не смогу все это пересмотреть. Зрители посчитали, что оставшихся 1699 серий недостаточно, чтобы раскрыть взаимоотношения персонажей, и проголосовали за дополнительные 133 серии. Это между тем, как героя соблазняет специально созданный для таких целей киборгша, а героиню похищает сексуальный пират. Какая у них насыщенная жизнь. Но если ты все знаешь, Я читала краткий пересказ, но мне этого недостаточно. Я должна знать, что героиня любит на завтрак и какого цвета трусы у героя. Жёлтые. От дверей на кухню раздался приятный голос Лизбет. Хаус леди держала на руках Демидова младшего. 4 года назад, когда вышла серия с сценическим интимом, в моде было желтое мужское белье. Насколько я знаю, компания по производству нижнего белья использовала для product – реклама в кино. Стоп, стоп, стоп. Саманта смотрела на свою помощницу расширенными от удивления глазами. Откуда вам известны такие подробности? Моя хозяйка была большой влюбленной в между нами мегапарсеки. Я помню весь сериал. Лизбет скромно улыбнулась и опустила колю на пол. Тут подвёл её за руку к Миньки, перехватил киберзауха и дальше уже с кабом пошел к окну. Хотите, запишу вам ментальный пересказ с важными деталями? Да! С восторгом выдохнула Сэм. Вечером она с гордостью продемонстрировала Киру записи на камфоне. Шесть серий готово. Я их уже отослала. Создатели сериала в восторге. А почему часть текста выделена синим? Это то, что придумала Лизбет, Кира, она чудо. Я без нее не справилась бы. Лизбет придумала часть сценария? медленно переспросил Кир. Да, вот смотри, замечательный момент. Чистый флав. Герой покупает на одной из планет живой кактус, разумное растение, способное творить иллюзии особыми флуктуациями. Герой, он принц, кстати, создает для героини красочный мираж прямо в душевой на космическом корабле. Песок, пляж, пальмы, лепестки роз, фонтаны, верблюды. Поцелуй, классно, правда? Мираж придумала Лизбет? Ага, я только дополнила его верблюдами. Чудесно, сказал Кир. Я рад, что у вас все получилось. Когда жена вышла, Кирилл раскрыл свернутую страницу сообщений от менеджеров CS. Он весь вечер вел с ними переписку. Сначала представители отдела заказов потребовали вернуть на склад циклона серии с 11 линейки Фрау Лисбет, объяснив факт продажи киборга, выведенной из продажи серии ошибкой. Кирилл коротко, жестко и точно объяснил им, кто он такой. Менеджеры струхнули, и дальше разговор пошел в другом тоне. Кир запросил всю документацию по линейке и отчет разработчиков. Он даже набрал Глеба, хотя тот не участвовал в создании фрау Лиزبэт. "Кирюша", каким-то лихорадочным голосом ответил Глеб. Кузен выглядел странно, похудел, зарос, глаза его горели. "А, понятно, принц развлекается. Даже не представляешь как". Очень хотел бы узнать подробности, но сейчас вопрос другой. Глеб выслушал, посерьезнев, уточнил несколько деталей. Я обещал, что подгонит совсем другую статистику, и подогнал. С этого момента комфон Кира был сопряжен с корплатой Хаусследи. Данные по состоянию киборга постоянно поступали к нему в форме таблиц и графиков. За Кирилл хоть малейшее отклонение от нормы, он немедленно отключил бы фрау Брау Лисбет, но отклонений не было. Лишь небольшие частотные помехи. Однажды он такие уже видел. Утром он спустился в гостиную и прошелся по периметру, устанавливая на стенах датчики. "Что это?" спросила жена, спускаясь по лестнице с колей на руках. "Показатели влажности и перепада температур", объяснил Кир. "У фрау будут проблемы с адаптацией к нашему климату". «Еще бы, фыркнула Сэм, тем не менее с удовольствием поглядев на хмурый пейзаж за окном. Раньше жена непременно заинтересовалась бы действиями Кирилла. Позвольте, позвольте, какие перепады температур в доме с климат-контролем. Но Саманта была погружена в собственное счастье, выглядела очень довольной и расслабленной. Любите женщину, давайте ей хорошенько высыпаться. Тогда любая погода будет ей по душе, а новость, что муж содержится еще на несколько дней, приведет просто в несказанный восторг. Кирт сказал, что симпозиум перенесён, умолчав при этом, что перенес его сам. Было много недовольства, но его довод прозвучал убедительно. А довод был следующий: через пару дней у Дюмидова так и будет, что сказать уважаемым специалистам по искусственному разуму. Ах, сказала фрау Лиزبэт, входя в гостиную. Гер доктор, вы так со мной любезничаете, мне право неловко. Сэм удивленно раскрыл рот. Я с вами любезен, мягко поправил Кир фрау Циклона. Вы вполне этого заслуживаете. Сэм Всемосторожно погремушки. Ах, повторила Лизбет, всплеснув руками. Маленькое чудо. Кир рассеянно наблюдал, как Коля сполз с рук мамы подошел к разложенным на полу по гремушкам и, присев на корточки, переложил две из них. Затем он довольно шустро, почти бегом, добрался до домработницы и сказал, показывая на дверь кухни: "Ся". Завтракать. Умилилась Лизбет. Пойдём, ein kein Wunderkind. Это Вундеркинд прозвучала у нее так достоверно, что даже Сэм прониклась и задумчиво сказала: "Знаешь, я думала буду ревновать, но нет. Лизбет умеет держать правильную дистанцию. Нам с ней повезло". "Да уж", сказал Кирилл. "Как твой сценарий?" — что уже придумала? Вечером устроим слись мозговой штурм. Давай слетаем сегодня в столицу с Колей. Если взять нашу тарелку, к вечеру будем дома. Их же пока не разрешают использовать, смутилась Сэм. Кому мне? Кир ухмыльнулся и пошел наверх. Они провели чудесный день в столице. Наелись мороженого, побывали на выставке кукол и наконец-то сменяли службу доставки, заодно накупив нормальной еды. Живой менеджер их новой компании, управляющий циклонами с ящиками продуктов, при виде средств передвижения Демидовых чуть не потерял самообладание. О Демидовых на Пальмире знали все, об открытии Кира и Сэм многие. Менеджер был в их числе. "Это инерцует?" с жадным любопытством спросил парень. "Не, небрежно бросил Кир. Имитация. Коля спал в специальной люльке. Кирилл стал позади жены внутри торс-панели и почувствовал, как по телу Сэм пробежала дрожь. Волнуешься? удивился он. В город они долетели без особого внимания к спецметоду передвижения. Боишься? Саманта прижалась к нему, глядя на карту торс-полей. Нет, не волнуюсь и не боюсь. Вспоминаю. Ты всю прогулку смотрел на комфон, сказала она, когда они шли к дому. Без всякого упрека», но серьезным интересом. Тебя не проведешь, — констатировал Кир. Просто хотел проверить, все ли в порядке с нашими Аней. Ты ничего не хочешь мне сказать? нахмурившись спросила жена. Только то, что у меня новый проект. Сияюще улыбнулся ей Кир, ничуть не солгав. Утром сын спустился вниз первой. Погремушки были на месте, из кухни вкусно пахло. Алиса сидела на диване с вязанием. Она начала подниматься навстречу Саманте, но Кирилл, показавшийся наверху лестницы, нажал несколько иконок на комфоне. Домработница тяжело опустилась на диван. Сэм ахнула. Ты отключил Лис? Да, Сэм, нужно поговорить. Перед ней стоял тот самый собранный рисковатый Кирилл, покоривший ее сердце тогда на Колиопе. Почему она забыла этот снежный взгляд? напряженно прищуренные глаза, сведенные брови. Неужели подумала, что хищник одомашнился? "Побудь с Колей", белила она Мики, опуская сына на пол. "Что случилось, Кир?" "Линейка с 11 Я заказал висбэк по своим каналам, в обход стандартной процедуры, которая с некоторых пор уже неприменима к этой серии. Но меня пытались заставить вернуть ее на склад для дальнейшего изучения. Почему?" Излишняя эмоциональность, как выразились представители CS. В линейку был заложен повышенный уровень эмпатии, разумеется, в тех пределах, что доступны искусственному интеллекту. Триняние серии вышли замуж. В смысле, за людей, а Сэм. Именно. Есть несколько планет, на которых разрешены браки с киборгами. Ну и что, если кто-то ты ведь общалась с циклонами. Я сейчас не имею в виду пайка. Ты же должна понимать, какой бы ни была имитация личности у киборгов, не бывает воображения. Не могут они придумать миражи и пальмы. Пересказать сюжет увиденного раз в жизни сериала на тысячи серий могут, скомпилировать отдельные сцены, чтобы это казалось чем-то новым, тоже. Написать выдуманный сценарий? Кир покачал головой. Я уточнял, В между нами мегапарсеки не было ни пальм, ни пляжей. Может быть, она? Ты же понимаешь, о чем я, Сэм. Саманта со страхом покосилась на сидящий в неестественной позе хауследи. По паспорту она должна быть матроной под шестьдесят, а ей на вид не больше сорока. — Вот видишь, облегченно засмеялась Сэм. Если бы это была твоя интеграция, она бы старела, а не интеграция, перебил ее муж. Задает тот возраст, в котором был донор. Процессор подстраивается. Вспомни Лёшу. Он не повзрослел, а вернулся к возрасту того мальчика. Сэм кивнула. Увы, она хорошо помнила Алёшу, сына Кати. Мне жаль Саманта, но я боюсь за тебя и Колю, Твердо произнес Кирилл. Поэтому Гэр доктор тихо сказала Лизабет с дивана. Сэм вскрикнула Кир тоже казался шокированным. Он покосился на свой комфон и непроизвольно шагнул вперед, заслоняя жену и сына. Глиспет подняла на него глаза. Я никогда бы не причинила вашей семье вред и непокой. Пожалуйста, не утилизируйте меня. я и не собирался, выговорил Кир. Я просто хочу узнать, как и когда это с вами произошло. Кстати, Вы разговариваете с отключенным процессором. Мне очень жаль. Не думаю. Полагаю, вы уже прочувствовали все плюсы работы человеческого мозга. Вы сказали о четырех сезонах шоу. Вам всего два года. Ваша единственная хозяйка не могла вам его показывать. Она не смотрела сериалы. Она вообще страдала от деменции. Та женщина Вибрант в лаборатории при испытании наладки». Да, печально сказала фрау Циклон. Она работала со многими менянями и домработницами из линейки. Элис была моей наладчицей воспитателем, как принято говорить. Она учила меня и программировала она необыкновенно светлый и симпатизийный человек. Элис была поклонницей между нами мегапарсеки. Она показала мне несколько серий, а потом очень переживала, что я не смогу увидеть все. Она перекачала вам воспоминания со своего импланта. Да. Видимо, со своими эмоциями и впечатлениями. Конечно. Восторг, увлечённость идеи. Ах, как это было познавательно. Другим няням тоже? Думаю, да. Элис очень любила этот сериал и нас, господин Демидов. Кирилл Петрович, я не вижу разницы между собой тогда и сейчас. Но многие считают, что я не такая. Мне очень жаль, герр доктор. Я не ожидала, что мне придется так трудно скрывать, и что я все равно не справлюсь. Мне будет жаль вас покидать. Я хочу остаться здесь, помогать вашей очаровательной жене и вашему маленькому сынишке. Вы очень милая семья. Симпатизийная, вздохнул Кирилл. Очень. Но вы понимаете, что я не могу Я должен. Кирюша сэм вцепилась в мужа, преданно заглядывая ему в глаза. Давай поговорим, любимый. Саманта, строго сказал Кирилл. Пожалуйста, пойми. Ну, Кирюш. Он уезжал через три недели. Симпозиум уже открылся и бурлил. Докладчики сократили свои презентации, которые уже не были особо интересны на фоне того, Что готовились услышать участники. К народу съехалось вдвое больше, чем предполагалось. Все ждали Демидова. Кирилл закинул наживку и рад был, что на нее попались нужные ему люди. Влиятельные люди, что приехали на симпозиум по его личному приглашению. Он готовил свой доклад так взвешенно, как никогда раньше. Мир уже не будет прежним, и пора это признать. Об этом он и скажет с трибуны. Он спустился в гостиную. Сэм при виде него покраснела. Вчера, когда они отправили Лизбет и Колю на прогулку, Киру теперь есть, что вспомнить в дороге. Это было похоже на их ранние отношения, страстные и такие. Он еще раз покосился на жену, а она на него. "Кирюш", проговорила она, подойдя и нежно его обняв. "Поосторожней там". обещал, что все что закрутится после твоего доклада, не коснется нашей Лиз. Кстати, не забудь открыть для нее личный счет как пайку. Я познакомлю вас с нашим другом мистером Пайком, сказала Сэм, оборачиваясь к Лизбет. У вас будет зарплата за работу по дому и за помощь в написании сценария. Сможете путешествовать или что захотите. Мне пока никуда не хочется уезжать, мелодично произнесла Лизбет. О, вы проснулись, молодой человек. Прошу за стол. «Что он делает?» Вздохнула Саманта, наблюдая за тем, как Коля сначала идет к погремушкам, а потом в задумчивости над ними присев перекладывает пять из них. Вы не знаете? Фрау Циклон сплеснула руками. Он прочитал послание. Новая музыка каждый день? Музыка? переспросил Кир, нагибаясь над погремушками. Он стряхнул первые две, они отозвались мелодичным звоном. К Киру подскочил Микки, изобразив волнение на панели эмоций. Кибер схватился по гремушке разом в своей лапке и членисто и потряс каждую одну за одной. "Вау", проговорила Сэм. "Как красиво!" "Че", удовлетворенно сказал Микки. "Это не просто игра", снисходительно объяснила домработница. разговор и музыка. У вашего сынишки отлично получается общаться с искусственным разумом. Кирилл покачал головой, покосился на Колю. Как? У, у Ники нет импланта? Впрочем, какой имплант, какое общение моему сыну 11 месяцев? Определённые частоты, объяснила Лизбет. Погремушки. Сетевые компаньоны серии к 60 очень чувствительны к звукам. Смею говорить, это придумал ваш сынишка Кэр Доктор, очень маленький, но талантливый программист. Микки милый кибер, но вряд ли малыш робот на такое умён. Он ждал каждое утро ваш маленький кап, когда Ники придёт и ответит на послание. Но как он знает? Он их не трясет, просто перекладывает. Нинки прекрасно их помнит гер доктор. Он играл с ними всю жизнь. У него идеальный слух. И что он передал Мики? С трепетом поинтересовалась Сэм. Боюсь, не могу вам сказать, сказала Лизбет. У меня мало данных, вы очень часто успевали убрать погремушки допросы паники. По я улавливаю только несколько сегментов кода, но это однозначительно что-то хорошее, и оно касается завтрака. Сэм, давай я останусь дома, взмолился Кир, придя в себя. К черту, симпозиум, мой сын гений, а я буду тратить время на всякую ерунду. Нет, серьёзно сказала Саманта, поправляя на нём галстук. Поезжай. Просто объясни им, что мир меняется, и не только благодаря интеграции. Конец. Рассказ является бонусом к книге Дарьи Гусиной У каждого свои недостатки. Записан с разрешения автора и при ее поддержке.